Глава 26, в которой Чебурашка скажет речь. «Честно говоря, меня так и подмывало явиться в Дом Печати в штанах с карманами и в псевдогарсингах, но кажется, это было бы уже слишком. Не такая великая птица Герман Белозор, чтобы его за это как минимум премии не лишить, а как максимум, а верхней планки не существует. Шикнут на шефа с высокой колокольни, и вы притом Белозора из редакции. Поэтому надел костюм «тройку», В исполнении великих кутюрье, Мони и Абраши. Начистил ботинки и в таком виде отправился в Гомель. Благо, погода располагала. Наконец-то на небе появились облачка, принесенные из Балтики свежим северо-западным ветром. Столбик термометра колебался в районе 20 градусов, так что чувствовал я себя неплохо. Точнее, мог бы чувствовать себя неплохо, если бы дело было только в одежде. В доме печати в меня разве что пальцем не тыкали оказывается я знаменитость ну да наверное тот факт что ведомственные газеты милиции и охотников нефтяников и деревообработчиков не раз и не два за последние месяца полтора брали мои статьи для перепечатки чего то достоил обычно это районки вынуждены целые полосы вынимать из республиканских гигантов иногда по собственной воле иногда по указке а тут из какого то маяка материал берет аж на страже октября и журнал всесоюзный охотничий А там ведь и гонорары, не чита районным. А еще клад нашел, сволочь контуженная. Я улыбался всем так широко, как только мог. Пожимал руки знакомым, вежливо кивал незнакомым. Память Геры Белозора иногда сбоила, а иногда подсказывала. Это Артемов из Петрыкауских новин. Это Анжелика Федоровна из Мозорского, жица Полеся. А этот местный гомельский пижон, Дима Тужик. Гомельская правда и так далее. С кем-то из них у Белозора отношения были не очень, с другими очень даже. Журналистская «Братья» порой встречалась на семинарах, курсах или событиях областного уровня и активно общалась. Так что плюс-минус каждый имел представление, как обстоят дела у коллег по цеху в том или ином районе. Вера Павловна перехватила меня у самой лестницы. «Товарищ Белозор, вы к нам как добирались?» «Дизелем, дизелем, товарищ Уханова». «Скромно, по-пролетарски». «Да-да-да, пойдемте ко мне в кабинет. Поставите свой портфель, я вас чаем напою. Начинаем через 20 минут, так что время у вас есть». Она что, и вправду взяла меня под крылышко? Я что ли теперь ее креатура? Дом печати не поражал размахом. Трехэтажный довоенные еще постройки в очень приятном месте, на площади Ленина, рядом с драмтеатром и парком имени Луначарского. Здесь были паркетные полы, деревянные перила на лестницах, картины из жизни революционеров, партизан и подпольщиков, на стенах и высокие потолки с лепниной и хрустальными люстрами. В секции обллита было всего три кабинета, и у Веры Павловны, самый маленький, и в нем сидел некто, солидный, толстый мужчина с двойным подбородком. Он перебирал какие-то бумаги и жевал губами. «А, белозур садитесь!» «Хотите карамельку?» Он придвинул ко мне вазочку с конфетами. «Возьмите сколько угодно, хоть две. Не возьмете? Ну и зря. А я возьму. Верочка, налей нам чаю индийского». «Да, да, спасибо. Можешь быть свободна». Вера Павловна пискнула и исчезла за дверью. Вот оно как можно, оказывается. «Мы на тебя поставили, Гера». Он уже начинал меня бесить. «Так что не наделай глупостей». Эта твоя полевая журналистика может стать для тебя или трамплином на самый верх, или ямой, очень глубокой. Веди себя разумно, не наговори лишнего, и все у тебя будет... Хм, простите, не знаю, с кем имею честь. Я отставил чашку с чаем в сторону. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Поставили, не поставили, я не подставка, чтобы на меня чего-то ставить. Там скоро заседание клуба начнется. хочу послушать коллег, разрешите? Я встал и взялся за дверную ручку. «Ну-ну, Белозор. Молодой, горячий, инициативный. Может быть, из тебя и выйдет толк, если гонор твой дубровицкий не помешает. Вот это тебе во время выступления пригодится. Лови». Он швырнул мне что-то, и я поймал инстинктивно. «Вот ведь, гад, швыряться бутылкой боржоми. Это просто кощунство. Как теперь я ее открою? Зашипит ведь и плеснет наружу. Какой мерзкий человечешка». Выход я нашел на столе у президиума тоже стоял боржоми и я незаметно подменил одну из бутылочек чувствуя себя героем компьютерной игры как достать соседа особенное удовольствие я получил увидев что толстый солидный тип уселся как раз напротив заряженной минералки судя по табличке некто кучинский из обкома наверное один из тех влиятельных товарищей о которых говорила уханова хотя какое дело обкому до такой мелкой пташки как я вопрос не праздный Заседание началось, и, честно говоря, я был приятно удивлен. Председательствовал и модерировал редактор «Гомельской правды» Владлен Родионович Шестипалый. Бодрый такой товарищ лет 50 уверенный в себе, аккуратно выбритый и подстриженный. Ну и красноречивый, с широкими жестами хозяина жизни. Обсуждали вещи практические, не чинясь. Докладчики рассказывали о своем опыте работы. Селькором, спецкором, фотокором. С мест звучали вопросы, уточнения. Господи, да одна приятная женщина лет 30, ухоженная и хорошо одетая голубоглазая брюнетка, рассказывала нам о невербальном общении, языке тела и всем таком прочем, что было очень модно в мое время. А штатный фотограф гомельской правды, худой и веселый дядечка по фамилии Кац, вполне себе доходчиво разъяснял принципы работы со стандартной редакционной фотоаппаратурой, можно сказать, на пальцах. В общем, предки не лаптем щи Потом были вопросы, которые до начала заседания клуба на бумажках писали начинающие журналисты и присутствующие молодежь, и передавали в президиум. Матеры писаки и акулы-пера из ведомственных и областных газет и журналов отвечали на них. Запросто, своими словами. Товарищ Кучинский тоже несколько раз брал слово, рассказывал за политику партии и моральный облик советского журналиста. «Ну что ж, мы, кажется, сказали все, что могли. Повестка дня с нашей стороны исчерпана». Шестипалый откупорил боржоми, налил воды в стакан и вкусными глотками выпил его до дна. «Предлагаю сделать перерыв на полчаса, перекусить, оправиться, и дадим слово товарищам из регионов!» Кучинский, глядя на Шестипалого, сглотнул и потянулся к своей бутылочке. И... о да! Нахреначил себе минералки на рубашку, штаны и пиджак. И принялся вытираться носовым платком, матерясь одними губами. «Перерыв!» хлопнул в ладоши редактор «Гомельской правды». Журналистка и братья живо отреагировала на его предложение и ломанулась прочь из залы, штурмовать туалеты и буфет. А я морально готовился. «Сейчас, Чебурашка скажет речь». «Текст должен быть интересен читателю», — начал с места в карьер я. «Прежде чем говорить о высоких материях, нужно убедиться, что нашему читателю вообще интересно смотреть на то, что мы написали». В зале заметно оживились. «Я, черт побери, не стеснялся размахивать рукой, играть интонациями и подпускать в голос эмоций. В бытность мою преподавателем я называл этот способ работы с аудиторией ужасным термином. Включить Гитлера. Адольф Алаизович был удивительным мразью, но оратором превосходным. Ну да, нам кажется, что за трибуны он выглядел как маньяк. Но сравните его экспрессивный стиль с монотонным бубнением большинства политиков. Кого станут слушать? Покойный» то есть ныне молодой и полный сил Владимир Вольфович Жириновский, тоже это умел. С помощью кринжа и экспрессии привлекать к себе внимание. «Знаете, сейчас на Западе развелось новомодных течений в искусстве. Авангардизм, кубизм, и знает, какой еще изм. Модно ходить и разводить руками и делать вид, что это великое искусство. Но у меня ко всем этим недохудожникам один простой вопрос. Вы можете красиво нарисовать лошадку или нет?» В зале послышались смешки. Я улыбнулся и продолжил. «Я не могу. Потому мне и в голову не придет считать себя художником. Зато я называю себя журналистом, корреспондентом, текстовиком. И потому каждый раз, прежде чем браться за социально значимый, общественно полезный и архиважный, и архинужный текст, задаю себе вопрос. Я смогу написать интересную байку? Но позвольте!» Кучинский, который сидел теперь в другой рубашке, даже привстал. Но шестипалый усадил его на место и что-то зашептал на ухо. Для чего нужны газеты государству, это нам всем понятно, но для чего нужна газета читателю? Я не могу сказать за все газеты, я работаю в районке. Районка – это такой мостик между властью, партией, людьми, которые принимают решения, и простым человеком. Где будут класть асфальт? Какой дом следующий на очереди пока примонту? Когда откроется новый магазин стройматериалов? И какие мероприятия планирует Дом культуры? Это все, конечно, важно и нужно. А еще у нас в районе народ с удовольствием читает про своих друзей и соседей. И будет читать. Но есть один очень важный вопрос. Мы с вами, товарищи, хотим, чтобы наши газеты читали потому, что больше нечего, или потому, что людям действительно интересно. Я для себя ответил на этот вопрос несколько месяцев назад. Кто-то из вас мог читать мои статьи и увидеть, как сильно изменились в них стиль и подача. «Да, верните нам старого Белозора!» — крикнул кто-то из задних рядов. На него тут же шикнули. «Полотны на полосу про героев труда и жатву? Ну уж нет, такого добра навалом. Пусть говорит, не мешайте». Я понял, что не имею права делать то, что хочется мне. Приходилось жутко кривить душой. То, что хочется Гере Белозору, и то, что хочется мне, это две большие разницы. Я понял, что в архивах и кабинетах невозможно найти ответы на те вопросы, которые волнуют трудовой народ. «А где?» – крикнул Артемов из Петрикова. Он, кстати, прекрасно знал, где. Он был почти такой же, как и я. Вечно в хвойных иголках, мазуте и дорожной пыли. «Товарищ Артёмов, вы точно будете со мной солидарны? Ответы нужно искать рядом с вопросами. На лесосеке, в канализации, за кулисами, в подъездах и беседках. И писать про них нужно интересно, понятно, просто». «Послушайте», — возмутилась Анжелика Фёдоровна, — «изжится по лесу». «Вы предлагаете не поднимать читателя на свой уровень, а опускаться к нему?» Вот это она, конечно, бомбанула. Попала пальцем в небо. Сейчас я ей... Опускаться на уровень? Ну, знаете ли, я недавно брал интервью у нашего постоянного читателя, токаря сметизного завода, передовик, стахановец. У него на столе лежал томик сочинений Кузьмы Прудкова, Рядом паяльник, с помощью которого он чинил по схеме радиоприемник, и шахматная доска по переписке играл с кем-то из Новосибирска. И знаете что? Таких читателей у нас не меньше половины. А вторая половина – это бабушки, вроде моей соседки Пантелеевны, которые днем работают уборщицами или сторожами, утром и вечером вкалывают на огороде и разводят курей, ночью помогают нянчить внуков. И в перерывах между этими достойными занятиями почитывают газеты и слушают радио. «Что там на Кубе?» «Не загнулась ли Кампучия, и какие нынче новости в родной Дубровице?» «Так что да, товарищи, я готов говорить на языке своих читателей и опускаться до их уровня, потому как мне до него еще расти и расти». Аплодисменты. Они реально захлопали. Не овация, конечно, но долгие и продолжительные аплодисменты. Это был бальзам на душу. В общем, мне кажется, мы увлеклись формализмом и самолюбованием, облекая нашу обычную трудовую советскую жизнь Наш социалистический быт – сложные лингвистические конструкции. Мы не демонстрируем свое мастерство, а, напротив, признаемся в собственном непрофессионализме. Упрощать сложно, усложнять просто, товарищи. Наши газеты должны быть такими, чтобы простому советскому человеку хотелось их брать в руки. Они должны привлекать внимание с самой первой полосы. «Вы еще, барышень, в неглиже предложите на обложке размещать!» – хохотнул Шестипалый. «Ну а почему сразу в неглиже? Неужели в Гомеле? Мозере? Дубровице? Мало красивых девушек, которые отлично выглядят в любом наряде? Почему мы не можем любоваться красотой трудовой женщины? Вы знаете, я недавно обедал в столовой ПДО. Там на кухне такие дамы. Как сказал один мой коллега, не женщины, а взбитые сливки. В белом халате, передники и с поварёшкой в руках. Такая красавица даст фору Мерлин Монро в самом роскошном одеянии». Тут уже все откровенно начали посмеиваться, но я подлил масло в огонь. Акроновщица козлового крана! Валькирия! Мечта поэта!» Надеюсь, за моими хохмочками и экспрессией они уловили суть, саму идею. А еще, надеюсь, эту идею уловили те, кто сидел в президиуме. Если мы хоть на шаг отойдем от жутких формулировок типа «проблема взята на контроль на самом высоком уровне» или «по всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения», «Значит, я тут не зря бомб стенку пробить пытаюсь». «Очень-очень яркое выступление, товарищ Белозор!» Отсмеявшись, проговорил Шестипалый. «Надеюсь увидеть на первой полосе маяка вашу крановщицу. Прямо заинтриговали. Товарищи, я считаю, нужно включить Германа Викторовича в состав делегации нашей области на пленум Союза журналистов БССР. Как вам такое предложение? Думаю, его выступление о полевой журналистике здорово разбавит повестку, а?» Кажется, такие вопросы решались не на заседаниях клуба, но шестипалый имел огромный вес и влияние, да и идея народу понравилась. Аплодисменты были довольно бурными. Я сходил с трибуны, и меня хлопали по плечам и поздравляли, непонятно с чем. А я думал, что очень хочу переодеться, ибо промок как мышь, и мечтаю сбежать отсюда. Тасси и девочки как раз должны были приехать погулять по парку Луначарского. Я нашел их в тире. Где же еще? Васька и Аська с восторгом смотрели на свою маму, которая как раз переламывала ствол пневматической винтовки и заряжала ее. Клац, оружие заряжено. Девушка становится в изящную стрелковую стойку, на секунду замирает и... Клям. Падает очередная мишень. Хмурый дядька в серой жилетке за стойкой с обреченным видом подвинул к ней крышечку с пульками. «Я все понял», — проговорил он. «У вас разряд по стрельбе». «Мастер спорта по биатлону». Таисия улыбнулась. «Вы не стесняйтесь, подсыпайте еще. У меня две дочки, и мне нужны два медведя. Совершенно одинаковых». «Ох, грехи мои тяжкие!» Такое чувство, будто он этих медведей из собственного кармана покупал. Клям. В дефицитных джинсах и ковбойской рубашке Тайся выглядела потрясающе, и я откровенно на нее пялился некоторое время. Но потом девочки меня заметили и тут же принялись говорить хором. «Гера, Гера, мы хотели медведей, и мама сказала, что у нас будут медведи. А мы пойдем кататься на колесе? Я хочу на колесо!» дергла меня за палец Вася. «А я еще хочу моё жена. Наморщила нос Аська. Нос, кстати, весь был в шоколаде. Кто-то мелкий явно уже приналёк на эскимо. «Привет, Белозор!» Кивнула мне Таисия. «Ну что, ты всех победил на заседании?» «Привет, Морозова!» Откликнулся я в тон чем вызвал в ее глазах искорки недоумения. Так мы друг друга еще не называли. Всех победил. Стер в порошок и теперь, видимо, будут делегатом на пленуме Союза журналистов. А еще приобрел себе парочку недоброжелателей и десяток другой единомышленников. И отлично поразвлекался. Ну, кто бы сомневался? Она снова переломила ствол ружья. А ты всех застрелила? Вон, еще остался заяц в углу. И этот, как его, бусил. А белорусилась, северянка. Улыбнулся я. Тут поступило предложение на колесо обозрения и по мороженому. Клям. Заяц рухнул как подкошенный. Опять мороженое? Дети, а может не надо? Надо, надо. Запрыгали дети. Бусил, он же белый аист, держался до последнего. Но был сражен меткой пулей биатлонистки. Девочки, пища от восторга, получили по огромному желтому медведю. Со страшными рожами. Тесси взяла меня за руку. И мы отправились гулять по парку, к колесу обозрения.